Андрей возним. Рассказ Крыса. Я нежился в солярии, где меня и застал слегка искажённый, громко говорящий связью голос. Старшему помощнику пройти в ходовую рубку. Старшему помощнику. Ха. Ходовая рубка. Старший помощник любит жеян никому не нужный официоз. Случайному слушателю могло бы показаться, что у нас, как минимум, Стаживик космического патруля, на самом же деле, наш корабль состоял из двух крошечных кают, камбуза и небольшой рубки, не считая, конечно, машинного отделения, занимавшего большую часть всего внутреннего пространства. И был он обыкновенным буксиром службы очистки транспортных линий. По случайному слушателю на нём оказаться просто ниоткуда. Поскольку экипаж состоял только из двух человек, Яна, гордо вельчавшего себя капитаном, и меня, кого он официально назвал старшим помощником капитана, словно где-то ещё существовал и просто помощник. Очень сомнительна иерархия командного состава при полном отсутствии прочих членов экипажа. Выскочил я из солярия, единственного удовольствия, хоть как-то сглаживающего скуку длительных патрулирований. Быстро накинув комбинезон, прошёл в рубку. Благо, что идти пришлось не более 5 метров нашего совсем невеликого жилого пространства. Ян сидел перед панелью управления и что-то рассматривал на ходовых экранах. Почувствовав моё присутствие, не оглядываясь, произнёс: "Обнаружен крупный блуждающий астероид в районе пассажирской трассы. 213 бис". Нам приказано увести его. Понятно. Ещё одно рутинное задание. Вся транспортных коммуникаций, опутавшая галактику, постоянно мониторилась автоматическими зондами, незамедлительно сигнализирующими о любом крупном объекте, представляющем потенциальную опасность для рейсовых лайнеров. Теперь нам необходимо прибыть на место обнаружения объекта, загрпунить его и отвезти подальше от транспортных линий. В качестве джекпота Имелась призрачная надежда, что астероид окажется носителем более-менее ценной породы или руды. И тогда появлялась возможность подзаработать, откинув его ни к чёрту на кулички в глубину космоса, а на ближайшую обитаемую планету сборщиком вторсырья. А если ещё вспомнить о циркулировавшей в среде мусорщиков, сросселяков заверательной легенде про полностью золотой метеорит Я, как бы попавшийся одному из экипажа, при зачистке удалённых линий, рутина превращалась в увлекательную лотерею. Я сел в кресло и пристегнулся. Старший помощник капитана готов к пространственному прыжку. 10 секунд. Я, не обратив внимания на ироничный официальный доклад, начал обратный отсчёт. 3 2 1 0 Свет вокруг померк, растворяя нас во мраке мироздания. Ни ощущения тела, ничего-либо еще, лишь чистое сознание, режущее метрику пространства. Болезненный удар, и я открыл глаза. «Выход!» Голос капитана наложился на резкий приступ тошноты, всегда накатывавшийся в момент, когда буксир увязал в привычном пространстве. Пока я боролся с естественной реакцией организма, я начал определять координаты выхода. В это время бортовой компьютер самостоятельно обнаружил нужные объекты и дал целеуказание. Включились маршевые двигатели. В этот же момент мы двинулись навстречу признанному шансу разбогатеть. Одинокий скиталец медленно рос на экранах, приобретая какие-то странные чертания. За годы работы я насмотрелся на самое разнообразное творение космоса. Но этот по мере приближения становился более похож на некий искусственный объект, чем на бесформенную глыбу сотеринной периферии. Хм, а тебе не кажется, что астероид какой-то очень необычный? Озвучил мои сомнения Ян. Наконец, зависнув в нескольких кабельных отцелей, Мы с интересом стали рассматривать космического бродягу. "Да как это же транспорт класса "Пилигрим"", воскликнул Ян. "Чего он тут делает? Их же все вывели из эксплуатации лет так 50 назад". Компьютер, в отличие от всезнающего капитана, долго сканировал объект, растягивая интригу с бортовым номером и названием находки. Время тянулось бесконечно. а вердикт заставил отвиснуть пару челюстей. Грузовой транспорт «Буян» и индивидуальный номер 263 «БИС». Пропал без вести 140 лет назад с грузом гранулированной руды на регулярной линии Е313. Я внимательно изучил проекцию древнего корабля с короткой информацией о ТТХ и справкой об исчезновении, услуживо высвеченные компьютером на вспомогательный монитор. Официальная версия пропажи столкнувшись с метеоритом. Мы переглянулись. За время бесконечных патрулей научились понимать друг друга буквально без слов. Если груз ещё на борту скитальца, при известной ловкости и осторожности, сможем загнать его за приличную сумму. Главное теперь было По быстрому и вести на хотку в сторону от трассы, чтобы какой-нибудь залётный транспорт не срезавал нас рядом с пропавшим грузом. Как ты думаешь, сколько мы отхотим за него? Я с интересом глядел на Яна, всё-таки он капитан. Ну, смотря ещё, что у него внутри. Если ничего ценного, только за, так сказать, голый корпус, я думаю, только премиальные выйдут. Компания-владелец учредила, по-моему, какую-то награду за находку. Но если груз в целости, бедными точно не останемся. По моим подсчетам за полный груз — пятьдесят миллионов с золотыми. Ого! Мое возбудившееся воображение тут же начало пристраивать эту огромную кучу денег. Только вот кто захочет с этим связываться? Я задумался. Кто рискнёт конфликтовать с имперским правительством? Поэтому можешь смело разделить то, что ты начал транжирить на 100 лет или для пущей уверенности на 1000. Да? Я, честно говоря, расстроился, когда в моих видениях сверкающая гора золотых империалов превратилась в тусклую кучу медных дублонов. Ладно, ладно. Вначале будем посмотреть. А потом уж определяться. Первым делом Ян совершила облёт транспорта и педантично просканировала его поверхность. Повреждений в корпусе не обнаружилось. Всё выглядело очень благополучно, за исключением того, что висящий рядом с нами в пространстве корабль был безжизненен, как пустая банка из-под пива. Яна аккуратно подвел буксир к аварийному стыковочному узлу. Для этого манёвр участия со стороны портового компьютера на идиоше не потребовалось. Почувствовали толчок. И зелёный огонёк на пульте известил о благополучной стыковке. Втиснувшись в скафандры, мы неуклюже двинулись к переходному люку. На всякий случай я прихватил из мастерской плазменный резак. И хоть этот инструмент оружием назвать можно было лишь с большой натяжкой, но в ближнем бою он давал изрядную фору любому бластеру патруля, аккуратно шинкуя в лавшу любые скафандры наивысшей защиты. Правда, в переноске резак создавал серьезные проблемы, но идти внутрь неизвестно от какой напасти погибшего корабля вообще без оружия было страшновато. Ян взял из сейфа капитанский бластер. За открывшимся входным люком транспорта нас подстерегала абсолютная темнота и невесомость. Проклятие! Буян оказался не просто брошен, а абсолютно мертв. и не малейших признаков от аварийной энергосистемы. Пришлось для передвижения использовать магнитные присоски. Расчерчивая темноту фонарями, укрепленными на шлемах, мы двинулись в утробу транспортника. Начинать осмотр решили с рубки в надежде, что бортовой журнал прояснит загадку исчезновения. Да и с энергопитанием стоило разобраться как можно скорее — Абсолютно безжизненное состояние нашей находки вводило в лёгкий ступор. Система аварийного оповещения должна по-любому работать. У неё индивидуальный аварийный реактор, независимый от общей корабельных систем со сроком службы около 300 лет. Блуждания по тёмным коридорам находки оптимизма не прибавляли. Всё-таки давно покинутый корабль чем-то сродни заброшенному городу. где только ветер гуляет по остовам домов, заглядывает в разбитые окна, метет мусор по пустынным улицам. Неожиданно мой луч света выхватил из темноты парящий в невесомости труп. Проклятие! Неизвестный в форменном комбинзоне, замер в позе эмбриона с прижатыми к животу руками. Мы осторожно приблизились. Труп в свете фонарика поблескивал кристалликами и изморзи. Темнел кровавый лед. постигшейся огромным пятном на замёрзшем теле. Судя по всему, смертельный удар в живот наносился каким-то острым предметом. Мы с Яном переглянулись. Ни хрен на себе загадки космоса, и не пришли далее даже десяток метров по коридору в губ, как за углом наткнулись ещё на один безжизненный кусок льда, состреленный напрочь головой. Чем-то это всё начинало напоминать взятие торгового Чем-то это всё начинало напоминать взятие торгового судна на абордаж кровожадными пиратами. За час проверили весь жилой и технический сектора. Везде находили только мёртвые тела с признаками насильственной смерти. Кто сражён выстрелом из бластера, кто изрудован чем-то тяжёлым, а кто убит каким-то острым колюще-режущим предметом. Складывалось впечатление, что команда храбро отбивала неожиданное нападение. Жестоких флебустьеров дальнего космоса, и вся как один погибла. Мы пересчитали трубы. Так и есть. Обычный для такого типа грузовиков 16 человек штатного экипажа. Только один из них был одет в скафандр и погиб. Будучи зажать закрывшимся люком отсека спасательные шлюпки в момент отключения бортового питания. Сквозь помутневшее стекло шлема виднелось перекошенное от ужаса лицо. Рубка транспорта была свободна от мертвецов, но станции гиперсвязи и системы аварийного оповещения пребывали разбитыми в хлам. Впрочем, в этом как раз и не было загадки. При нападении первым делом уничтожаются средства связи, чтобы лишить защищающихся возможности вызвать подмогу. Бортовой журнал оказался полностью стёрт. В остальном же, как будто всё находилось в относительном порядке. Воздух на корабле ещё оставался, но из-за цирившей внутри стужи только в виде кристалликов на приборках до да всей системы жизнедеятельности. Главный рубильник, а это всё штатное энергообеспечение корабля, был выключен. Я подошёл к пульту борт инженера и подал питание на экран мониторинга работоспособности систем. Огоньки, это козьмейки пробежали по схемам и устойчиво засветились ровным зелёным светом. Несмотря на минувшие десятилетия, всё казалось вполне работоспособным. Удивлённо пожал плечами и повернул рубильник. Корабли едва заметно дрогнул, и помещение осветилось ровным светом. До того бесхозно летавшие по помещению вещи, обретя хозяина в лице искусственной гравитации, дружно рухнули на палубу. Топливных элементов, правда, оставалось маловато, едва ли на пару месяцев обеспечения внутренних потребностей в энергии, но это, конечно, не могло послужить причиной гибели всего экипажа. Единственное, что я изменил в настройках систем, так это задал температуру внутри корабля 40 градусов ниже нуля. Вся экипаж остаётся пребывать в замороженном состоянии. Ещё трупного запаха здесь не хватало для остроты ощущений. Больше всего похоже на нападение космических пиратов. Словно прочитал мои мысли Ян. Непонятно только, почему команда никого не подстрелила. Некоторые ведь при оружии, в нескольких местах коридоры здорово оплавлены, как будто шла длительная перестрелка. хотя, возможно, уходя, нападающие забрали трупы с собой. — Пойдем, посмотрим, что там с грузом. — Хотя его, скорее всего, нет. Мы, слегка погудив по лабиринтам узких коридоров, спустились в грузовые отсеки. По нашим прикидкам, полная загрузка транспорта, обычно в порт они идут забитые под завязку, должна составлять порядка миллиона тонны руды. Но огромные трюмы встречали нас зияющей пустотой. и даже мощь наших фонарей едва хватала, чтобы лишние стани отгонять тьму. А руда, если и присутствовала, то только в виде жалких остатков, взбившихся в небольшие порящие комки на плохо зачищенных грузовых палубах. Ничего не понимаю, Ян развёл руками. Неужели пираты выгребли почтистую всю руду? Или монолог капитана неожиданно прервался, и с темноты очередного тека возникла Принаетованное к палубе нечто, и наши лучи фонарей дружно скрестились на... Мы подошли поближе. Вблизи рассмотреть оказалось еще сложнее. Что-то огромное, занимающее изрядную долю пространства отсека. Как они умудрились это подцепить и запихнуть сюда? Наверное, пришлось изрядно все почистить, чтобы освободить достаточно места для поработки внутрь. И это и есть пиратский корабль. Только вряд ли, что бы он здесь делал. Более всего это было похоже на космический корабль, но довольно непривычной формы. Вообще в нём мне всё казалось пропорционально неправильным. Необычные очертания в купе со странностью форм делали это нечто чем-то пугающе загадочным. Потихоньку обходя вокруг Мы натолкнулись на нишу, напоминавшую открытый люк, ведущий в совсем уж непроглядный мрак. «Это точно не земной!» — нарушил молчание Ян. «И вряд ли вообще человеческий...» Я вздрогнул и с удивлением заглянул его в забрало. Хотя его мнению можно было вполне доверять, любимое хобби моего капитана — коллекционирование моделей космических кораблей от самых примитивных... до современных сверхмощных крейсеров. Уж кто кто, а Ян мог с ходу назвать годы постройки серии и проект любого космического корабля, пуска даже случайно оказавшегося в космосе. "Зайдём?" Ян вопросительно посмотрел на меня. Соглашаясь, я так интенсивно кивнул головой, что боль настукнулась об убом о стекло забрала. Опытаясь потереть ушибленный лоб, заехал перчаткой прямо по шлему. Странные находки напрочь выбили из колеи рутины патрулирования. Опасаться, что инопланетяне до сих пор сидят в грузовом отсеке за трапезного транспортника, не приходилось. Скорее всего, и этот корабль был банально пуст. Я, примеряя на себя роль героя в древних мифах, шагнул вслед за капитаном в неизвестность. Фонари освещали дорогу. постепенно отвоевывая у мрака столетиям сокрытую тайну. Коридоры оказались не очень широкими, в скафандрах идти сплошная морока. А в странно непропорциональные для человеческого восприятия проходы приходилось и вообще с трудом протискиваться. Но стоило отдать должное экипажу земного грузовика. Они изрядно потрудились, все внутренние люки и двери были аккуратно вырезаны. Отсеки пришельца на удивление оказались совсем небольшими в сравнении, конечно, с приличными размерами самого инопланетного корабля. Так мы, следуя путём вырезанных дверей, постепенно добрались до помещения, напоминающего ходовую рубку. Кругом изобилия приборов непривычных форм, на стенах небольшие матовые экраны, и в неком подобии пилотского кресла покоилось существо с глубоко раваной раной на короткой толстой шее. По внешнему виду не сказать, что совсем уж оригинальному. Две руки, две ноги, непропорционально крупная голова, сильно приплюснутая сверху. Вполне себе по виду гуманоид. Кожа на открытых участках казалась похучетой, как у лягушки, но вполне возможно, ставшая такой от лютого холода. Однако огромный потускневший глаз на лбу и два закрытых под ним Дело лицо гуманоида пугающе страшновато. Второго члена инопланетного экипажа мы обнаружили лежащим рядом с каким-то огромным валуном в небольшом хозяйственном трюме. Когда подошли поближе и луч одного из фонарей скользнул по поверхности блыжника, мы дружно ахнули. Этот гигант оказался алмазным метеоритом, гигантским Это где-то метра по 3 в диаметре. Невозрачная поверхность не могла ввести в заблуждение. Стоило лучам двух фонарей скреститься на нём, как он весь замерцал мягкими голубоватыми тонами. Мы завороженно замерли, не в силах оторваться от такого чудесного зрелища. "Мияд!" проскрипел Ян, и я его сначала даже не понял. Когда до меня дошло, чуть не сил на палубу миллиард. Миллиард. На такие финансы можно было запросто себе позволить выкупить пару небольших жилых астероидов. А ещё останется на прочие развлечения для души и тела. Посмотрев друг на друга, мы всё поняли без слов. Молча развернувшись, быстро зашагали на свой корабль. С Янамом работали вместе уже 10 лет и могли запросто общаться на уровне чувств. До подхода патруля инспектора Оставалось не более шести часов. Если не успеем смыться, прощайте два личных астероида апартамента со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. На борту нашего буксира капитан сообщил на центральную об обнаружении каменного астероида и начале буксировки за пределы трассы. У Насти теперь имелось что-то около недели на все про все. Ян аккуратно развернул буксир, Я выбрал место для загарпунивания в районе газовых палуб и отправил в короткий полёт первый гарпун, который, разматывая трос, ушёл в сторону транспорта. Я подождал немного и аккуратно выбрал слабину лебёдки. Трос натянулся. Теперь скеталец попался. Операция повторилась ещё 9 раз, и 10 сверхпрочных тросов надёжно сплели наши корабли. Можно было начинать буксировку. Ян дал малый ход. Маршевые двигатели загудели, буксир, вдрогнув, начал вибрировать, пытаясь сорваться с привязи. Индикатор скорости неохотя пополз, показывая, что отныне мы стали ведущими в этом совместном танце. Постепенно изменив траекторию, наша пара вальсируя пошла к глубины космоса. Чтобы надёжно спрятать находку, необходимо было около 3 дней хода. За это время вполне можно смотреться и продумать всё как следует. Понятно, что куда-либо заявлять об обнаружении пропавшего корабля мы не стали. Я лежал на своей шконке и не мог уснуть. Прекрасный образ найденного метеорита с трудом умещался в моей ставшей совсем миниатюрной каюте. Но огромный алмаз притащил вслед за собою и страшные картины членов экипажа невезучего транспортника. Для меня непонятно оставалось смерть всех членов экипажа транспорта. Кто же это всё-таки были? Пираты? Но почему тогда метеорит остался лежать в трюме? Стоимость только инопланетного артефакта приближалась к миллиарду золотых империалов. Так ещё и метеорит только же стоил. Неужели банально пропустили? Да ну, вряд ли. Выгребли всю руду подчистую, а слона-то в трюме и не приметили. Скорее всего, все-таки не пираты. Мертвый экипаж в полном составе парил перед моими глазами в полумраке каюты, полностью затмив сверкающий алмаз. Кто же? Инопланетяне? Может, друг друга кончали инопланетяне и люди? Хотя больше похоже на то... что наши нашли инопланетный корабль с давно окоченевшими гуманоидами, которые перебили сами себя. А что, может, транспортники друг друга того по чиками? Я прикидывал ситуацию и так, и этак. И самым здравым предложением вырисовывался именно такой финал с запутанной историей обнаружения артефактов. Конечно, делить метеорит на... 16 человек сложнее, чем на троих, например. Но, хмм, я резко сел и слепо уставился на дальнюю переборку. А может, почему бы и нет? Скочил и на спихнакинов робок прошёл в рубку, где работала втопилот. Ян, кажется, спал в своей каюте, непрерывно оглядываясь, как какой-то преступник. Я быстро набрал секретную комбинацию на сейфе. Её знать вообще-то не полагалось, но между нами с Яном секретов друг от друга никогда не было. Шкаф открылся. Пусто. Бластер на полке отсутствовал. Только слабое пятно пыли. Неприятный ручеёк страха побежал по спине. Стараясь не шуметь, быстро метнулся в машинное отделение плазменного резака, как не бывало. Вот же Вот теперь стоило призадуматься. Делить метеорит как ни крути, на двоих тоже не так-то просто. как, например, на одного. Спокойно. Спокойно. Постарался утихомирить бешено застучавшее в груди сердце. Отсоединить от буксира хвост массой в миллион тонн одному практически невозможно. Но после того, как мы спряхнём груз и координаты движения драгоценной находки будут введены в память компьютера, с управлением корабля для возвращения запросто справится и один человек. А судя по отсутствию оружия на положенном месте, я нам же решил для себя эту несложную алгебраическую задачку вычитания. Да уж. Что теперь делать? Запасы только пара-тройка дней. Оружие против бластера с кухонным ножом не потрёшь. Что ещё на борту есть подходящего? Из медицины у нас только самый простецкий Без наворотов медаппарат, определяющий диагноз заболевания и проводящий лечение без постороннего вмешательства. И хотя я с ним на «ты», в отличие от капитана, но не могу же так просто притащить и попросить залечить претендента на богатство до смерти. Да и в свете нарождающегося конфликта решит ли капитан воспользоваться услугами автомедицины, подозревая некие манипуляции с моей стороны? В углу зашуршало. Я подпрыгнул от неожиданности. «Крыса — Крыса! В бешенстве швырнул в угол первую попавшуюся под руку книгу. Проклятые твари везде сопутствуют человеку, словно его черная душа. Когда немного отлегло, поднял ни в чем не повинный томик. История семьи Борджа. Занятная чтива. И тут меня осенило. — Яд! — Яд! Ну, конечно же, в последнем порту я купил крысиный яд, золкумарин, по-моему. Как объяснял продавец, действие отравы растянуто во времени, единичный прием ничем не грозил. А вот несколько вызывали повышенную проницаемость в стенах сосудов, и животина умирала от внутренних кровотечений. Шанс был небольшой, но всё-таки он появился. Не сильно ориентируясь в количестве, необходимом для гарантированного упокоения очень крупной крысы, я бухну обе пачки в заборный бачок тыквой воды. Мне, конечно, чтобы не вызывать подозрений, тоже придётся её пить. Но при известном терпении и ежедневной профилактике на мет препарате могу это пережить. Теперь оставалось продумать, как заставить единственного конкурента на богатство чаще пить отравленную воду. У меня в запасе не было нескольких дней. Вывод напрашивается сам собой. И я залез в систему корабельного климат-контроля, где ввёл команду поддержания повышенной температуры, заблокировав при этом любые несанкционированные действия. Теперь будет весьма жарковато, что и требовалось. Оставалось только ждать. Ух. Жара. Что у нас с климат-контролем? Капитан, отставив пустой стакан воды, вопросительно посмотрел на меня. За последнее время всё чаще ловил себя на мысли, что его слегка отдуловатае лицо выглядит очень неприятно, если не сказать больше. Я уже смотрел. Ошибка какая-то вылезла. Но ну, не стал лезть в систему, можно ещё и хуже сделать. А так ничего, сорок градусов можно потерпеть. Я отвернулся с трудом, перебарывая жажду, ставшую в последнее время моей надоедливой спутницей. — Ты рязыка не видел? — в продолжении разговора бросил пробный шар на удачу. — Нет. — А что, на месте его нет? — капитан сделал удивленную мину. — Вот же скотина, как естественно прикидывается. — Да хотел посидеть кое-что, и не нашел на месте... моё лицо излучало саму искренность. А ты не мог его в грузовом транспорте оставить? И тут я вспомнил. Точно. Он остался лежать рядом с метеоритом. Ведь тогда уже ясно было, что никого из живых на обоих кораблях нет, и я, ошарашенный находкой, оставил резак на пришельце. Где-то в глубине души Проклюнулся росток сомнения в коварстве Яна. — Может, я все себе надумал? — Ты не знаешь, почему они все погибли? — генерировать наивняк так по полной. — Да все очень просто. Перестреляли друг друга. Капитан небрежно пожал плечами, налил себе еще один стакан и выпил. Я проводил каждый его глоток с завистливым взглядом. Как, впрочем, и на планетяне тоже. Так вроде у одного никаких следов не было. Но ну, не знаю. Может, от радости помер, что всё ему одному достанется. Или второй успел его отравить? Я едва не поперхнулся. Хорошо, что капитан про яд ничего не знал. Мы договаривались о покупке, но доложить как-то забылось в спешке сборов перед стартом. А раньше никаких ядов на буксире и не было никогда, как и крыс, которых подцепили совсем недавно на одной аграрной планете, где делали остановку для оплаты проданного металлического метеорита. — Ты не замечал, что у воды привкус какой-то появился? — Заметил. Пришлось неопределенно пожать плечами. Надо будет цистерну в порту почистить. Передо мной лежали объемные снимки алмазного метеорита. Красотища! Он все-таки будет только моим! Проклятие! Хотел добавить крепкое словцо, но сдержался. Один трос не отошел. Мы прикованы к корпусу транспорта. Что делать будем? Еще живой претендент на мое богатство вопросительно смотрел на меня. Еще бы! Ведь я старший помощник капитана, то есть отвечаю за всё. Я. Чёрт. Одна радость. Он слодил прямо на глазах. Я так думаю, уже начались многочисленные внутренние кровотечения. Пускай пока небольшие, но, судя по всему, ждать оставалось совсем недолго. Всё складывалось очень удачно в последние дни. И оптимизм мой рос как на пивных дрожжах. А из ситуации был только один выход. Надо бы его перерезать. Но лезак остался на транспорте. Выйду в космос и осединю карабин на гарпуне. Капитан согласно кивнул головой, и я пошёл в шлюз. И уже перед последним поворотом из-под ног выскочила огромная чёрная крыса. Ух! Примета нехорошая. Чёрная крыса перебежала дорогу. Сердце кольнуло. Располадились с волочи, шагу не ступишь. Терапест надел скафандр, шлюзование прошло без сучка и задоринки. Уже стоял на небольшом уступчике, осмотрелся вокруг. Бесконечный космос сиял не хуже алмазного метеорита. Многочисленные галактики закручивались гигантскими водоворотами. Огромные туманности мерцали мистическим светом. Густые росыви бриллиантов звёзд сверкали на великом полотне вселенной. Эх, продам метеорит и на свой астероид любоваться красотами космоса. Используя маневровые двигатели скафандра, подошёл к оставшемуся не соединённым гарпуну, глубоко вошедшему в корпус мёртвого транспорта. А причина неисправности оказалась, на удивление, забавной. В карабине застряла большая черная крыса. «Ха-ха! Я так думаю, это первый выход в открытый космос крысы с аграрной планеты!» Вручную отсоединил карабин. Трос с змеей ушел в приемный лючок буксира. Крыса же теперь начинала своё бесконечное путешествие по просторам вселенной вместе с затерявшимся транспортом. Туда ей и дорога. Я посмотрел на родной корабль. Он величественно висел на фоне звёзд, освещаемый только бортовыми огнями. Вдруг вырвалось ослепительное пламя, затмив блеск и сияние звёзд. Это что за мысль изобргли в чехарду? Черт! Чак. А, ну, вот подлец. И пока я соображал, что к чему, буксир уже оказался за границей действия моих маневровых движков. В наушниках раздался слабый голос Яна. Я тщательно обдумывал сложившуюся ситуацию. Мне не хочется повторять историю двух экипажей. Я знаю, что ты искал бластер Волосок на дверце сейфа — старый способ проверить, заглядывал туда кто-то, кроме тебя, или нет. Так что моя предусмотрительность оказалась не лишней. И я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Но я поступлю честно. Ты подождешь меня на транспорте — там все есть, и еда, и воздух. Через неделю я вернусь с деньгами на наших счетах и покупателям. И мы станем богатыми бездельниками. Два личных астероида рядом — хорошее вложение денег. Ежели, но я бы не смог это тебе сказать напрямую. Поэтому записываю тебе это. Раздался щелчок отключения информатора. Мой корабль уходил. А я? А я только и мог, что сыпать вслед бесполезные проклятья, которые слушали только безразличные ко всему звёзды. Изменить что-либо теперь уже не в моих силах, и даже проверить, насколько честен со мной был Ян. Жить ему, по моим подсчетам, оставалось от силы день, два. За это время он сможет только подойти к трассе. И все. Когда его найдут мертвым, я, конечно, еще буду жив. На координаты транспортного корабля зашифрованы в бортовом компьютере, и вряд ли их кто обнаружит. а отбуксировали мы его и меня надежно. Перспективы на ближайшее время вырисовывались приотличные. Остаток жизни я проведу наедине с душами мертвых и в обнимку со своим личным алмазным метеоритом. Да еще и в приятном обществе дохлой крысы. Текст читал Леонид Коперко